Глава 12. Понедельник. 13 апреля. Ночь. Алма-Ата. Улица Горная. Спал я недолго, а во втором часу пришла моя очередь стоять в дозоре. Тревога витала вокруг, сгущаясь, словно вечерняя тень. Ни Дед Маржан, ни Марина все еще не вернулись, и меня успокаивало лишь то, что в стране обсерватории никакого шума или световых эффектов не наблюдалось. С порога я оглянулся. Девчонки дрыхли, и даже Айдар заснул после долгого копошения. Тихонько подхватив автомат, я вышел из дома и осторожно прикрыл дверь. На улице было прохладно, зябко даже. Хорошо хоть ветра нет, и луны не видать. Неяркие звезды мерцали тусклые колка, колко, а горы застыли невидимой громадой, пильчатым валом черноты. Зато город внизу виднелся ясно. Обычная алматинская дымка расселась к полуночи. Правда, любоваться было нечем. В паре тройки мест была лагоня, а судя по сполухам, вспыхивающим до самого центра, Десятки домов уже догорели, коляясь угольями в потемках. Еле слышно доносились сирены пожарных машин и и корет скорой помощи. С высоты были видны лучи фар, шарящих по темным улицам. Фонари горели далеко не везде. Надо полагать, трансформаторным будкам тоже досталось. Целые кварталы вязли в полном мраке, а рядом светились пустынные площади. Я глянул в бинокль. Мм да Угольно-черные остовые карусовные на остановке. Пара срубленных тополей. Видать, ими перегораживали улицы, но да, полноценной баррикады руки не дошли. И, ага, рядом с каким-то памятником застыла БМП-1. Так-так-так, стало быть, военные в городе. Оперативно. Невнятная ойка не отвлекла меня, и я мигом навел автомат на смутные тени, отшагнув за толстый ствол яблони. «Стой, кто идет?» «Свои!» — отозвалась Марина. «Вы где пропадали?» Ей повеселело и даже ослабел в облегчении. Чай пили с астрономами. Хихикнула Рассита и мигом посерьезнела. С Байконуром связаться не удалось, но мы вышли на Леонова. Алексея Архипыча? Ну, он тут по делам был, когда начались погромы, выбрался к штабу военного округа. Там сейчас командующим генерал-полковник Язов. В общем, часа три назад ввели военное положение. По всему Казахстану и Средней Азии. Пока только в Ашхабаде тихо. А в Ташкенте и Душанбе то же самое, что здесь. Во Фрунзе так, местами. — Все четко спланировали, гады! — забурчалась темноты Ильясов. — Организовали, вывели на улицы провокаторов всяких. — Город блокировали, — подхватила Марина. — Въезд и выезд строго по пропускам. Десятки боевиков убиты или задержаны. Их допрашивают на какой-то промтоварной базе, где пустуют склады. В общем, ночка будет та еще. Алексей Архипович по секрету сказал, что кое-какие... «Адреса уже отцеплены. Пройдет команда и начнется. Мародеров и бандосов к стенке, по законам военного времени». «Туда им и мы дорога», — сурово высказался дед. Далеко-далеко, но четко протарахтела пулеметная очередь, сверкнув в ночи, будто сваркой. «Душка работает», — определил Ильясов. «Знать бы по кому». Выстрелы из ДШК словно стали сигналом к атаке. По всему городу забились злые огни. Вдоль улиц выше крыш зачертили трассеры — Колотя воздух винтами, проплыли вертолеты. Двадцать четвертые хищно кружили над крышами многоэтажек, а Ми-8 зависали над дворами в частном секторе, сбрасывая десант. Неожиданно грохнуло танковое орудие. Шар огня высветил перекресток, загороженный поваленными киосками, а в следующее мгновение рвануло в двухэтажном доме на углу, разнося крышу. То ли пулеметчик там засел, то ли гранатометчик. Тут мне в бок ткнулась теплая и сонная Рита. Я даже не вздрогнул. До того засмотрелся на грозную картину умиротворение что разворачивалось в низине страшно пробормотала девушка и поежилась чего не спишь я ласково притиснул ее да вот вздохнула рита проснулась и думаю думаю о тебе о себе о юльке как она там и не позвонишь даже да уж Мы недолго стояли вдвоем, следя за губительным мельтешением огней, пускавшим короткие резкие отголы. Стрельба то стихала до полного покоя, то ширилась вдруг, впадая в дикое неистовство. Настя, закутанная в одеяло, подошла и прильнула ко мне с незанятого боку. Я приобнял сестричку за гибкую талию. — И тебе не спится? — Неспокойно как-то, — вздохнула девушка. — Знаешь, я сегодня поняла одну простую вещь. Жизнь очень коротка. И может стать еще короче, внезапно и совершенно независимо от тебя самой. Прилетела пуля, бац! И все. Вот вернусь в зелик, позвоню Косте и скажу ему «да». Он уже делал мне предложение, а я сказала, что подумаю. Нет, надо спешить жить, иначе можно не успеть. Володька сменил меня в два ночи, а под утро всех разбудило ворчание мощного двигуна. Спал я одетым, поэтому сразу выскользнул во двор, прихватив калаш. Ладони зачерпнул студеной воды из бочки на углу, омыл лицо, и вот и весь утренний туалет. Мотор взревел, и фары окатили меня светом. Я мгновенно отшагнул в тень. Сердце колотилось, а в голове метались обрывки мыслей. Я узнал угловатые формы БТР-70 и ощутил тушную беспомощность. Башенка бронемашины задирала к небу ствол КПВТ. И что против такого калибра мой автоматишка? Неожиданно прямые лучи пересекли с тенью, и знакомый голос спросил совершенно по-домашнему. «Миша, ты здесь?» «Алексей Архипович!» выдохнул я. «Фу! А я уж думал, все!» Посмеиваясь, Леонов шагнул из смутного полумрака, очерчиваясь в призрачном зоревом сиянии. «Все только начинается, Миша!» воскликнул космонавт. «Собирайтесь, отвезем вас в аэропорт!» Он с интересом кивнул на АК-74. «Трофейный?» «Так точно!» «Алексей Архипович!» долетел с крыльца тоненький ритин голос. «Это вправду вы?» «Правду, Риточка!» — расхохотался Леонов. «Собирайтесь. В самолете выспитесь». Тот же день, позже, Алма-Ата, улица Кремлевская. Избавиться от сонливости не удавалось. Организм то и дело впадал в дрему даже в неудобье БТРа. Рев двигателя забивал все звуки снаружи, но вроде на улицах стыла тишина. Во всяком случае, пули по броне не щелкали, и на том спасибо. До аэропорта БТР добирался по Кульджинскому тракту с выездом на Кремлевскую. И вот оно, главное здание с аркой и башенкой. Летайте с самолетами аэрофлота». В уголких залах застоялась тишина. Никого. Лишь за окнами цепочкой топали десантники, маршируя от Антея, чьи винты еще вращались по инерции. Но главная причина безлюдия виднелась по дальности, догорающей Ил-62. Уж чем лайнер не полюбился нациком, история умалчивает. «А для нас готовят Як-40» доложил Киврин со стоном, падая на диванчик. «Машина безотказная, так что скоро воспарим». Девчонки последовали примеру Володьки, благо мест хватало, и тут их растормошили Вэфы и Теслы. «Связь заработала!» радостно воскликнула Лиза. «Ура!» Моисеева плющилась от радости, дозвонившись до своего Андрюши. Раненого Миненкова отправили в военный госпиталь. Рита изнывала, стесняясь звонить моей маме в шесть утра, а до меня дозвонился Рамуальдыч. Он еще дня три назад, накопив отгулы, умотал в Петерфельд, что на севере Казахстана. Немцы там селились еще лет сто назад, и раз уж их автономию в Поволжье отменили, в ЦК решили создать немецкую АО в Казахстане на стыке Целиноградской, Читавской и Карагандинской областей. А руководить поставили Андрея Брауна, родственника Марты Вайткине, благоверной Ромуальдыча. Вайткус долго и рассказывал о толпах орущих «Аман был сын Казахстан!» о том, как достойные представители титульной нации сбивали неместных палками и арматуринами, как мародерствовали и творили беспредел. Само собой, наш техдиректор мигом сколотил отряд самообороны и хорошенько погонял мародеров, очищая ухоженные улочки Петерфельда. А в день космонавтики нациков сволокли в загон, что за городом в степи. На ветру под моросящим дождиком бандиты живо присмирели, скулили и мокли. «И это...» — Ей-богу, впору заново выстроивать. Ганлак для степного отребья. Не своим жизней дают. Никому. — Согласен, — вытолкнул я, с трудом разлепляя глаза. Як-сорок разбежался и взлетел. Легко будто вспорхнул. Под крылом зеленела степь по-азиатски бескрайняя. Сонно поморгав на травяной простор, я сказал. — Рид, позвони маме. Пусть берет Юльку и едет на юбилейный. На туда час лету. — И шурутика вы в Москву. А ты? спокойно спросила Рита, не размыкая глаз. А я останусь надо же проект закончить. Я остаюсь, безмятежно улыбнулась девушка. С тобой. Неспокойно же, Рита. Сама же видела забарахтался я. Жешь, передразнила меня Рита и серьезно добавила. Так, дыр, это по-казахски судьба. Вторник, 14 апреля, день США, Нью-Мексика, Аламагорда. Атомная пустыня! Подумал Даунинг, оглядывая белые пески. Собственно говоря, никакой это не песок. Задувавший ветер перевивал дюны из кристаллов гипса. Коварная челла щетинилась колючками на гребне, а в междуряде шуршала юбка. Однако туристам безразлична жизнь полигона. Они футаются рядом со стартовой площадкой V-2, толпятся около места испытаний Тринити первой атомной бомбы. А уж сколько это дрянь рвануло под землей? Пустыня вздрагивала много-много раз, и грунт проседал, выпуская облачка радона. Директор ЦРУ поежился рукой, цепляясь за раму джипа. Водитель с лычками главного сержанта дисциплинированно вымолвил, не поворачивая головы. «Подъезжаем, сэр!» Кургузый Виллис скатился на высохшее дно сольного озера и помчал по гладкому катку. Впереди пластал натруженные крылья С-5 «Гелакси» galaxy гигантский грузовой самолет, выкрашенный в унылый серо-синий цвет. Издали было видно, что носовая часть транспортника откинута кверху, а людишки-муравьишки тащатся запихнуть в грузовой отсек громадину инвертора времени. Встречать высокого гостя выбежал сам Лид Боуэрс. Небритый, в изгвазданных джинсах и линялой потной футболке он никак не тянул на руководителя проекта. — Сроки, Лид, сроки! — попенял ему Даунинг вместо приветствия. — Все понимаю, но нельзя же вечно переносить дату испытаний. — Да, сэр! — виновато развел руками Боуэрс. «Все упирается в массу. Будь у нас Сатурн-5, мы бы вывели нашу игрушку на орбиту. Вон, смотрите...» — обернулся он к Галакси. «У нас получилось 140 тонн усушить до 90, но шаттл поднимет не больше 25». «И что?» — нахмурился Даунин. «Никак?» «Можно гарантировать», — осторожно заговорил Лид, «что игрушка выдаст 2-3 полновесных импульса с низкой орбиты». «Если честно...» — замялся он. «То 2, наверное». «Понятно», — буркнул Джек. «Энергия?» «Да, сэр». Физик виноват, развел руками. «Вернее, будет сказать, острый дефицит энергии». «Понятно. По данным разведки, русские хотят использовать портативный ядерный реактор». Глядя на огорченного Боурса, директор ЦРУ усмягчился. «Окей, Лид, но в атмосфере-то ваша игрушка работает?» «О да», — заново вдохновился конструктор. «Правда, пришлось повозиться. Парни из Локхеда оборудовали люк в днище грузового отсека». «Босс!» — тонко прокричал толстяк в бейсболке и огромных темных очках. «Запихали!» Жирное тело неприятно колыхалось на бегу, не умещаясь в широченные джинсы и безразмерную футболку, и Даунинг прикрыл ладони скривившиеся губы. «Сэр!» — ждущий глянул Боверс. «Показывайте вашу игрушку, Лид!» Гэлакси взлетел и стал набирать высоту. Двигатели упруго ракотали, подтягивая самолет к синей стратосфере. «Энергии хватает на 10 импульсов!» — кромко заговорил Лид, шлепая игрушку по панели. «Целая очередь! Но тут места много, можно еще пару накопителей втиснуть, и выйдет сверхтяжелый истребитель!» «32 тысячи футов!» — сообщил Интерком жестяным голосом. «Выходим на цель!» Даунинг заинтересованно приник к мониторам. «До мишени около ста миль!» — сообщил Боуэрс, заметно нервничая. «Тахионный пучок практически не реагирует с плотными слоями, но...» «Активно теряет заряд! Сейчас! Вот!» Мишень каркасный дом заметно подрагивала на экране. Бледный пузырь энергосферы охотал здание, и оно не сгорело даже, а будто рассеялось в ярко-фиолетовых вспышках. «Готово! Танк!» Невесть, где добытый Т-34, полыхнул желто-белым накалом. Стальная броня вскипела, мгновенно испаряясь. Светившаяся малиновым цветом башня погрузилась, кренясь в расплавленное нутро, а пушка изогнулась, как вареная макаронина. 120 миль!» — похвастался Лид. «На пределе!» «Неплохо!» — затянул Джек, довольно кивая. «Очень даже неплохо!» «Да, сэр!» — молвил Боуэрс и разом поскучнел. «Будь, Джеральд, Он знал множество нюансов, до которых я так и не смог... допереть!» «И все бы у нас вышло замечательно!» «Просто замечательно!» Переживает, криво усмехнулся директор ЦРУ. «Чует удин грех». «По данным разведки...» — прищурился он. «Мистер Фейнберг жив и здоров». Лид страшно побледнел до синевы. «Правда, сэр?» — пролепетал он. «Правда!» — сухо признал Даунинг. В следующую секунду он испытал неловкость. Лицо Боуэрса осветилось. Счастливой детской улыбкой. Четверг, 16 апреля. День. Оманский залив. Борт суднообеспечения «Богатырь». «Батискав устроен очень просто, как дирижабль», — бодро рассказывал глубоководник с нагло головой, которого все звали этиком. «Только в поплавке у него не гели, а бензин. И гондолы из толстой стали. Бензин легче воды и не сжимается. Погружается батискав под весом железной дроби в бункере, а всплывает, освободившись от балласта». Так уходил на глубину Триест или Архимед, но это вчерашний день. Он гордо шлепнул по выпуклому боку поиска 6. Сейчас для этого используется синтактная пена. Маленькие полые сферы из прочного стекла в полимерном наполнителе. Мы это дело так и зовем «сферопластиком». Гирин отошел шагов на пять, чтобы охватить взглядом обтекаемый ботискав с обводами обычной субмарины, ну, возможно, не в меру упитанный, белый, в синюю полоску. В длину поиск 6 вытягивался почти на 30 метров, а трехэтажная гондола напоминала цистерну. Бритоголовый Эдик обвел взглядом толпу любопытных матросов и подвоченился. Мы уже испытали эту лоханочку! Он ласково похлопал по борту глубоководного аппарата, словно коня по шее потрепал. Спускались на дно Камчатского разлома, а это 6 километров. Мичман глянул в трюм, где недавно почевал батискав. Судно-носитель недаром звалось «Богатырь», и трюм глубок, и кран могуч. Правда, на фоне Минска оно как будто скукоживается. — Так вы что, «Энтерпрайз» подымите? — прогудел вопрос из толпы. — Да нафиг он нам сдался! — простодушно ответил Эдуард и ухмыльнулся. А вот пару самолетиков выудить — это вполне. Слушайте, товарищи, у меня у самого вопрос. Хм, кадровый. Пилот батискафа у нас есть. Это я. А вот инженер запаздывает. Прилетит не раньше завтрашнего дня. Вот только американцы ждать не будут. Короче, добровольцы есть? Я. Поднял руку Гирин, и все обернулись к нему. «Ага», — оживился пилот. «А какая бычья?» «Радиотехническая», — отрапортовал Иван. «То, что надо». «Ну все, готовимся к подвигу, э, к погружению». Коперанг Гакинаев, командир Минска, не возражал. Он даже благословил Мичмана на глубокий поиск. Замполит Якушев и вовсе и завидовался, но Гирин обещал все-все рассказать в мелких подробностях. Честно говоря, решимость его несколько увяла. Стоило ему сравнить размаренный плеск зеленых волн и холодную черноту бездны. Разумеется, он бодрился. Какая, дескать, бездна? Километра три от силы. «К погружению!» Непривычно резко скомандовал Эдуард. Океанолога по совместительству оператора механической руки пожилой Иван Сергеевич браво ответил. «Готов!» «Готов!» — эхом отозвался Гирин. «Скорость погружения один метр в секунду!» За толстыми иллюминаторами качался зеленистый свет. Очень постепенно он пригасал, а бериловая влага густела, добирая голубизны, мягко переходившей в синеву. Десять минут спустя глубиномер показал сто метров, а когда стрелка прошла отметку триста, батискав окутала тьма с легким лиловым оттенком. Теска! бронил Иван Сергеевич. «Включи носовые фары!» Мичман включил и обалдел. В лучах света шел снег. Только он не падал, а поднимался с глубины. Снежинки реяли плавными метелью, всплывая. «Это не то, что ты подумал!» — хихикнул оператор, обретая сходство не то с Калининым, не то с Троцким, и поднял палец. «Планктон!» «А-а!» затянул Гирин, соображая. «А я думал, муть какая!» «Со дна!» Час спустя в конусе света отливала лишь кристально чистая вода. Необъятная пустота вокруг пугала. Мичман поежился, а Эдик бросил через плечо. «Вань, надень, что потеплее! Плюс десять!» Моряк послушно натянул кусачий бабушкин свитер. Старая боялась, что внучок простудится на Северном флоте. «Вижу дно!» Гирин жадно вгляделся в кругляши иллюминаторов. «Дно чистое, светлое, табачного цвета», — бормотал Иван Сергеевич, наговаривая в диктофон. «Твердый диаматовый ил. Температура воды за бортом плюс шесть». «Темно, холодно». Но жизнь не сдавалась. Местами голое дно расцветало, будто клумбами. В слабом течении колыхались сиреневые, красные, желтые актинии. На редких камнях покачивали венчиками морские лилии. Из норок высовывались розовые щупальца афиур. А крупные алые галатории задирали, словно хвосты длинные мясистые выросты. Остепленный прожектором завис удильщик, похожий на луковицу. Ощерил тонкие стеклянные зубы. Эдик переговорил с богатырем по ультразвуковому телефону и покивал, как бы ты его могли видеть наверху. «Вышли правильно», — сказал он, включая двигатели. «Сейчас пройдем метров двести на Зюит-Ост и чуток спустимся». Поиск 6 поплыл по над дном, ослепительно белым. «Это тот самый снег», — разговорился Иван Сергеевич. «Микроскопические скелетики отмершего планктона оседают на дно, откладываясь по паре сантиметров за тысячу лет». На белейшем фоне резко выделились угольно-черные глыбы лавы, блестящие как антрацит. На обломках прижились губки, похожие на фарфоровые тюльпаны, а причудливые горгонарии простирали окаменевшие мраморно-перламутровые ветви. — Вергуляри! — ткнул пальцем океанолог, указывая на еще одну неведомую зверушку, похожую на огнутую пружину, вылезшую из старого дивана. — Вы лучше вперед гляньте, исследователи! — зворчал пилот. Иван глянул. Впереди проступал ровный склон серого цвета. «Да какой склон? Борт это! Энтерпрайз!» — выдохнул Мичман. «Сейчас мы его... Иван Сергеевич! Готов!» — Обранил ученый, подсаживаясь к рычагам манипулятора. Батискав подвсплыл, шаря прожекторами, по необъятному борту авианосца. Блеснули обломки лееров и стайка огромных креветок порскнула в стороны. «Выходим к палубе!» Палубный настил вставал дыбом, заворачиваясь исковерканными броневыми листами или чернел выгоревшими провалами. «Вон лифт!» «Ого!» — не сдержался Гирин. «Там вроде самолет застрял». «Еще какое! Ого!» — жадно заурчал Эдуард. f 15 c -Eagle. «Отлично!» «Здесь и устройство связи и передачи данных, системы боевого распознавания, да просто материал крыла. Инженерам все сгодится». «Так...» Поиск 6 медленно приблизился и замер. Прожектор выбил блик от фонаря. Иван вздрогнул. Нет, это не летчик. Просто тень наложилась. Полубный истребитель сильно помял крыло, запутавшись в тросе аэрофинишора. Поэтому и не выпал за борт. «Иван Сергеевич, крепим такелаж!» — отрывисто велел пилот. «Есть!» Шарнирный манипулятор двигался, как живой, цепляя зацепы, и надо было поглядывать на оператора, на его напряженное лицо и капельки пота на лбу, чтобы понять, кто тут жив и умен. «Готово!» — выдохнул Иван Сергеевич. «Все, ждем крюка!» «А мы его заметим?» — озаботился Гирин. «Кого?» — не сразу понял Иван Сергеевич. «А, нет, теска, наш крюк глазастый. Это такой подводный робот, он бы и без нас нашел авианосец, но так быстрее». «Американцы уже перебросили в Салалу свой Элвин», — сказал Эдик, разворачивая батискав. «Завтра они будут здесь». «А мы уже тут», — захихикал ученый, потирая ладони. «Кто первым встал, того и тапки». Подъем из глубины длился часами, но Мичман не скучал. Погружение множило мыслей, рождало фантазии. А стоило ему вновь оказаться под солнцем, на палубе богатыря, то он далеко не сразу привык к свету, теплу и шуму. Холодная безмолвная прорва цепко держала сознание. Блестящие канаты мерно наматывались на гигантский барабан виток к витку. «Вот он! Вот он!» — загалдели матросы, тыча пальцами в прозрачные воды. Смутная тень игла оформилась в крылатый силуэт, и вот острый нос самолета показался из воды. Покачиваясь, истребитель повис над морем, истекая струями, и вот сместился обессиленно, лег на палубу. «Инженеры уже прилетели!» — заговорил Эдик за спиной Мичмана. «Разберут, распотрошат и будут вдумчиво ковыряться в военных тайнах». Он рывком стянул с себя свитер и блаженно зажмурился, подставляя лицо и грудь жаркому светилу. «А пусть не лезут!» — ухмыльнулся пилот батискафа и подмигнул Мичману.